Глава восемнадцатая. Огонь и тьма. Марьяна. Дом ныне покойного Тайена никак не выдавал того ужаса, что случился в его светлых стенах. Аккуратно поставленная обувь в прихожей, до блеска отполированное зеркало, идеально развешенные пальто, плащи, дублеты и камзолы в шкафу для верхней одежды рядом с входной дверью. На изящном резном столике стоял букет из орхидеи в прозрачной вазе, источая едва уловимый аромат. Никаких следов борьбы или разрушений. И та же самая картина педантичной аккуратности нас ждала и в гостиной с камином, который давно остыл и сейчас зиял темнотой. Единственное, что нарушало эту картину нетронутого интерьера, следы крови на пушистом кремовом ковре с высоким вурсом и лежащее на нем тело, которое к нашему приходу накрыли темным полотнищем. Простите, а голову убитого сожгли в камине? решила я уточнить у жандарма следователя Нет, в ведре для дров. Его уже забрали на экспертизу, пояснил нам офицер. Кошмар, прошептала на выдохе Герда, и я была с ней согласна. Эмилия с потрясённым видом озиралась вокруг, но отрешенность эта была окажущейся. Я знала, что она уже смотрит на все магическим зрением и тоже перешла на него. Ничего существенного в гостиной мы не обнаружили, и все же здесь ощущались следы чего-то чужеродного и противоестественного. Так я всегда ощущала следы темной магии, но еще раз осмотрев гостиную и прилегающие к ней комнаты, мы ничего не нашли а разит явственно чем-то темным. Пробормотала я себе под нос, водя руками около камина. По какой-то причине меня сюда тянуло. Осмотрела кладку, решетку и заглянула внутрь. Ничего примечательного. Но мысль, словно огненная вспышка, озарила на миг, и я тут же за нее ухватилась. Вспомнились танцы у костра в преддверии Самайна в Айлане. «Нам нужно разжечь здесь костер», — заявила я, ища глазами спички и газетные листы. Герда и Эмилия переглянулись и обе воззрелись на меня с легким непониманием. «Но вы чего, не выспались, что ли?» — удивилась я шепотом, подойдя к ним. «Забыли о том, что мы можем стихи слышать. Воды здесь нет, как и ветра, земли нет. А вот огонь точно горел в тот вечер, я уверена». «Видите, там в камине остались не до конца сгоревшие головешки. Зажжем их снова, и огонь нам расскажет, что ему тут увидеть пришлось». «Точно!» — тихо воскликнула Эмилия. «И как я сразу не сообразила!» «Все-таки нужно было сегодня поспать. Четыре дня уже не сплю». Нас прервало деликатное покашливание императора. «Вам нужна газета и спички?» — деловито уточнил он. «Да». Кивнула я. Остальные присутствующие выглядели несколько изумленными нашими действиями. Но мы не стали никому ничего пояснять. Пусть думают, что хотят. Кто-то из жандармов принес нам спички и газету и уже собрался сам разжечь огонь в камине, но я его остановила. негоже женщине заниматься камином, когда есть возможность поручить это мужчине», возразил мне офицер. «Это не просто разжигание огня в камине. Это ритуал. Здесь нужны именно мои руки. Так что позвольте мне заняться этим», — парировала я. «Извольте на время ритуала покинуть комнату, пожалуйста», — попросила Эмилия вежливым, но непререкаемым тоном. «Нам нужны тишина и спокойствие». Я посмотрела на длинную трубочку из бумаги в своих пальцах и едва успела вообразить её горящий как на ее конце тут же вспыхнул длинный язычок пламени. Положила ее под шалаш из дров и села у камина, дожидаясь, пока разгорится огонь. По идее, для того, чтобы увидеть в огне какие-то знамения или фрагменты прошлого, необходима цепочка определенных ритуальных действий. Но сила Триумвирата давала возможность слышать голоса стихий и общаться с ними без помощи магических предметов и заклинаний. Языки пламени взметнулись вверх, полыхнув жаром. Горящие поленья затрещали, наполняя воздух запахом пепла и сосновой смолы. Огонь домашнего камина всегда успокаивал меня и вселял чувство уюта и умиротворения. Но сейчас все было по-другому. По бокам от меня сидели подруги, держа за руки. В соседней комнате тихо переговаривались жандармы и близкий круг императора. За окном поднимался ветер, отчего дрожали голые ветви деревьев. А позади нас, под чёрным полотнищем, лежало тело того, чью смерть еще пока не осознали его близкие. Я протяжно вздохнула, глядя на огненные всполохи. На душе царила тоска и все та же тревога, чей голос в последнее время звучал все чаще, затихая только временами. «Покажи мне убийцу, я прошу тебя!» Прошептала огню. «Покажи лицо!» Возможно, это было малодушием с моей стороны, но я отчаянно не хотела наблюдать картину жестокого убийства и просто надеялась, что родная стихия покажет лицо того, кто был здесь в вечер убийства и расправился с хозяином усадьбы таким зверским образом. Я смотрела в огонь, теряя счет минутам. Оранжевое пламя манила взор, будто баюкая. Посторонние звуки затихли, наступила тишина. «Смотри, Марьяна, смотри! Ты должна её узнать! Смотри!» Меня словно утягивало в тёмную воронку, открывающуюся посреди огня. И снова эта комната. Всё так же трещат поленья в камине, и полумрак гостиной расчерчен их рыжими бликами. На кофейном столике початая бутылка шампанского и два высоких фужера, а справа от него, около дивана, тело, уже обезглавленное, с распростёртыми руками. Темная рубиновая кровь разлилась по светлому ковру тошнотворной лужей. Над ним склонилась тонкая, хрупкая на вид девушка разметались по спине и обогрелись кровью. Запятнанная кровью сабля лежала рядом с телом. Спина девушки заметно напряглась, словно брюнетка прилагала усилия к чему-то. Послышался мерзкий чавкающий звук. «Ах!» — выдохнула девушка. «Вот оно! Вот!» — воскликнула она и... Подняла руку, сжимая в ней крупное кроваво-красное сердце. Алые дорожки побежали по ее запястью, а затем она жадно впилась зубами в вырванный орган. Я смотрела на это жуткое действо, не веря своим глазам, и казалось, что от ужаса в моих венах вместо крови бежит нечто ледяное, разнося мертвенную стужу по телу. «Что здесь происходит? Что это за кошмар? Зачем она это делает?» А девушка меж тем, испив крови из сердца Таена повернула голову в профиль к камину, платоядно облизнувшись. Издала неуверенный смешок, словно произошедшее ее забавляет. Затем снова впилась в сердце, сделала глоток. А потом разжала окровавленные пальцы, выронив его. «Спасибо тебе, Таен Спасибо за то, что полюбил меня. Мне это было так нужно». «Сердце, в котором живет любовь ко мне». А я уже отчаялась. Думала, что никому не нужна, и никто никогда меня не полюбит. Мир твоей душе, мой хороший, а мне пора в путь. Она развернулась к столу, чтобы взять с него салфетку. И я увидела ее лицо, пока она вытирала губы и руки. Ариана Лэнгфилд. Я вскрикнула, пораженная увиденным. «Это невозможно!» «Это же святотатство!» Моё сознание тут же вышвырнуло из картины недавнего прошлого. И я судорожно вздохнула. Молча обменялась с подругами растерянными взглядами. Подобрать сейчас слова было крайне трудно. «Зачем она сотворила это? Что ей даст?» Запинаясь, вопрошала Эмилия, но ответа на эти вопросы не нашлось ни у меня, ни у Герды. Тёмную магию испокон веков на эсфере презирали и ненавидели за её противоречие самой сути нашего мира. А потому ни в школах, ни в академиях она не изучалась. Давались лишь общие знания для представления о том, что это вообще такое. Об исpite и крови из сердца мне ничего не было известно. Оно нигде мне не встречалось. Но чутье так и вопило, что мы увидели магию поистине низменную, темную и отвратительную. «Мы закончили!» — крикнула я всем, кто находился в соседней комнате, и мысленно отметила, каким дрожащим и несмелым прозвучал мой голос. Захотелось прокашляться. Не было совершенно никакого желания показывать свою слабость, несмотря на то, что картина вырванного сердца с ручейками крови по рукам Арианы так и стояло у меня перед глазами. Гостиная тут же заполнилась бессмертными. Около нас мгновенно оказался император, его советник и жандарм. «Вы увидели убийцу?» — спросил у нас Алмариан, не скрывая волнения. «Ариана Лэнгфилд», — выпалили мы в один голос. «Что?» — прозвучал изумленный хор нескольких голосов. «Ариана Лэнгфилд», — переспросил император. «Вы точно уверены? Та самая скандальная бывшая прима нашего главного театра?» «Она самая», — ответила я, и в помещении воцарилась оглушительная тишина, в которой веселый треск дров в камине звучал совершенно чуждо. Потом мы подробно рассказали все, что нам удалось увидеть в огне, и даже в пересказе это прозвучало совершенно дико и безумно. «Вам известно, для чего она совершила этот... ритуал?» уточнила нас жандарм. В ответ мы лишь синхронно покачали головами. «Мы должны сейчас же объявить леди Лэнгфилд в розыск», заявил Алмариан Второй, и жандарм согласно закивал. А меня в этот момент пронзила жуткая догадка, от которой вновь заледенела кровь и стало трудно дышать. «А что, если проверить и допросить леди Айну Авер?» «Предложила я. Если помните, мы вам писали, что когда видели ее в последний раз с Сорианой, они обе выглядели не совсем адекватными». Мужчины ненадолго призадумались. «В этом есть смысл», — согласился с нами военный советник императора. «По-хорошему, навестить бы леди Авер. Подскажите, где находится ее усадьба». «Мне неизвестно, где леди Авер остановилась в альтаре, но усадьба ее супруга находится в княжестве Майерхан. Там она проживала несколько лет, и в дельтаре ее никто давно не видел, но буквально несколько месяцев назад она вернулась. Причина ее возвращения неизвестна, либо об этом знают ее близкие и подруги в дельтаре». «Нам действительно необходимо проверить эту особу. Я свяжусь с жандармерией восточной столицы и княжество Майерхан с запросом о содействии. Мне что-то подсказывает, дело там нечисто». Древнее, вечное, как этот мир моря, Рокотало и нашептывало о своем сокровенном, неподвластном пониманию бессмертных. В холодных порывах ветра явственно ощущалось дыхание близкой зимы, неизбежной даже на юге. Который день я приходил сюда, не имея особой цели, созерцал беспокойные воды с наступлением холодов, будто растерявшие свой насыщенный цвет сапфира. Бродил взад-вперед по опустевшему каменистому берегу, сидел на пирсе, предаваясь беспокойным мыслям. Я даже не могу сказать, что меня тревожит, вгоняя в безотчетную тоску и уныние. Чувствую, что это спрятано так глубоко в моей душе, что мне самому не под силу добраться до сути. Но куда мне идти за помощью и советом? Отчего-то я уверен, что никто не в силах помочь мне. Даже лучшие душевные целители империи. Неясные видения, ускользающие, как вода сквозь пальцы. Туманные сны, запутанные и такие размытые, что наутро они бесследно исчезали из памяти. Созвучно буйному прибою вновь накатила смертная тоска. Что со мной происходит? Почему я тону в невыразимой печали? Словно не заметил, как забыл что-то важное, нужное мне, а теперь живу без этого потерянный и несчастный. Но что это? И что мне сделать, чтобы облегчить этот груз? Около меня лежит выброшенный морем на берег белый бутон розы. Я поднял его, задумчиво разглядывая, как мелкие бусины соленой воды Отражают мое хмурое лицо и кусочек неба надо мной. Такого же ненастного с рваными тучами. То ли дождя предвестия, то ли снега. Видимо, где-то неподалеку загадано желание на любовь. Если твоя стихия — вода, прошепчи бутону желанное имя и брось его в море. Говорят, что каждая стихия благоволит своим детям и прислушивается к их мольбам и просьбам. Чушь все это. Наивные выдумки для недалеких романтиков. Год назад я выкинул сотню таких бутонов с одним заветным именем. И что же? Я загадал ее любовь. И ничего не сбылось. Она меня не полюбила. И глядя сейчас в ее глаза при встрече, я ничего не вижу, кроме равнодушия. Уж лучше бы там полыхали обиды и ненависть. Говорят, что от нее до любви один лишь шаг но в нашей истории случилось наоборот. От любви мы шагнули к ненависти. Разминулся с ней чувствами непростительно. Я полюбил ее, запоздало, Осознал, как тоскую по ней, слишком поздно, когда уже ничего не вернешь, как не старайся. Может быть, осознание невозвратного, и эти равнодушные глаза, в которых так хотелось увидеть хоть что-то, заронили во мне зерно ненависти. И за несколько последних дней это зерно проросло отравляющими корнями крепко-накрепко в самую грудь и достало до сердца. Смотрю на нее, слышу этот голос, звонкий смех, и кулаки сжимаются так, что ногти оставляют на коже следы. Так бы и закрыть ладонью этот рот, сжать в кулаке ее волосы и ударить об стенку со всей возможной силой чтобы разом выбить из нее воздух, веселье, смех, надежду и заодно любовь к этому уроду. И увидеть неподдельный ужас в глазах, а еще лучше – кровь. Яркую, как кристаллы рубина, ярче, чем ее губы. Стало бы мне спокойней. Наверное, да? Точно. Ее кровь и ужас мне бы точно понравились. И слезы в глазах. О, это стало бы великолепным зрелищем и сбросила бы ее с пьедестала всесильной. Поперхнулся воздухом, как будто только сейчас, ужаснувшись своим кровожадным мыслям. «Да что же это со мной творится? Это ведь чуждые, совершенно чуждые мне мысли. Или... Нет. Я совсем не такой, совсем не склонный к жестокости. Наверное. Уже и сам не ведаю, что со мной. Все же мысли о том... Чтобы она испытала хоть капельку боли, невольно вызывает во мне некий трепет и удовлетворение. Так погрузился в свои мысли, увяз в них, утонул, что совсем позабыл о белом бутоне в моей ладони. Посмотрел на него и вздрогнул. Больше не было нежного белого цветка. Вздохом ветра с моей ладони смело посеревший мертвенный, увядший до хруста бутон. Марьяна. Если когда-то скандально известная Ариана Лэнгфилд мечтала о том, чтобы ее изображение висели по всей Южной Империи, то вот оно, ее мечта сбылась. Правда, скорее всего, несколько не так, как она желала бы. Ариана мечтала блистать в театре и улыбаться с афиш, но судьба распорядилась так, что сейчас она высокомерно взирала на прохожих со своего портрета на разыскном листе, который делила вместе с Айной Авер. Две такие разные внешние женщины. Бледная пепельная блондинка и смуглая брюнетка, которых объединила одно жуткое леденящая кровь, злодеяние. Жестокое убийство. Обе вырвали сердце того, кто их любил, чтобы испить его крови. Ариана убила своего возлюбленного, Айна, супруга. Все понимали, что это часть какого-то жуткого темного ритуала, Но какого, никто не знал. Даже мы с подругами. Совет императоров и потомков Фаэтона уже который день переворачивали свои библиотеки, но ничего важного, что могло пролить свет на свершившееся, не нашли. А между тем, параллельно с этим ужасом мы продолжали посещать Академию и совершать привычные дела, как будто в нашей жизни все идет по плану. Сейчас как раз-таки остро необходимо, чтобы в нашей жизни хоть что-то шло по плану. Заметил вчера мой жених, и я с ним согласилась. Крытый зимний экипаж мчал по стылым улицам столицы, ближе к линии моря. И запах соли ощущался все острей. Мы с Делайлом ехали на осмотр нашего потенциального дома, и я даже немного волновалась. В чем тут же призналась ему. «С чего это вдруг?» хохотнул мой жених и взял меня за руку, поглаживая пальцем ладонь. «Тебе совершенно не о чем волноваться». «Как ни о чем?» — возразила я. «Делл, это же, возможно, наш будущий дом, понимаешь? Это же столько важных мелочей нужно заметить, которые никак нельзя упустить». «Не упущу, не беспокойся. Я просто чертовски внимателен к деталям. Эта черта всегда была со мной» а потом усилилась с профессиональной деятельностью. «Все будет хорошо», — заверил меня жених и поцеловал медленно и сладко. Через 15 минут экипаж повернул на нужную нам улицу. Сейчас здесь тянулись к небу голые ветви деревьев и кустарников, но я уже знала, что весенней порой улица станет такой же цветущей и благоухающей, как и любая другая в империи. Агент по недвижимости и продавец уже ждали нас на подъезде ко двору, вымощенном каменными плитами. Я взглянула на ту часть дома, которая виднелась из-за высокого каменного забора, и, честное слово, я никогда не очаровывалась внешней картинкой, не узнав внутренней сути, но сейчас... Разглядывала крышу из пепельно-коричневой черепицы и песочные желтые стены, отделанные натуральным камнем. Два мезонина в противоположных концах дома, и уже точно была уверена, что мне понравится и то, что я увижу внутри. Много воздуха, света, пространства. Вот первые чувства, посетившие меня, пока нас водили из комнаты в комнату. Цвета в интерьере в основном были нежные, пастельные. Пудровый, салатовый, кремовый, оливковый, мятный, лавандовый. Высокие светлые потолки с деревянными балками гармонично сочетались с деревянными полами в одних комнатах и натуральной каменной плиткой в других. В спальных комнатах радовала глаз искусная отделка стен под растительный орнамент. А в общих комнатах преобладало потёртое резное дерево и необработанный камень. В холодное время года полы легко подогреваются от элементалей огня и бытовых заклинаний. «Элементали расположены под плитами», — пояснял нам хозяин дома, пока я вертела головой по сторонам, с любопытством рассматривая красивые кованые люстры, высокие окна и красивые вид из окна. Сад с каменными тропинками и большой беседкой и море вдали. Мысленно я уже прикидывала, куда и какую ставить мебель. Делайл же был напротив, собран и сосредоточен на глобальных бытовых вопросах уточняя состояние отопительной и водопроводной систем. От основной части дома тянулся длинный коридор-переход в часть, отведенную для приемов и балов. Чтобы осмотреть весь особняк с прилегающей к нему территорией, ушло больше полутора часов. Но я совру, если скажу, что устала. Хотя да, я устала. Устала от нескончаемых тревог, происшествий и бед, от чувства ужаса. От пугающего ожидания неизвестности и понимания, что я, пусть и не одна, а с двумя подругами-соратницами, нахожусь в самом эпицентре этого всего. И в череде переживаний последних месяцев, такие вещи, как выбор нашей будущей усадьбы и подготовка к обряду помолвки, необходимый и долгожданный луч солнца среди мрака и ненастья. Я отчаянно тянусь к тем вещам, что делают меня счастливей. Как будто надеюсь, что ими можно насытиться. Словно знаю, что это счастье будет моим спасительным светом, час беспроглядной тьмы. Я не говорила об этом Делайлу, чтобы не пугать и не заставлять еще больше за меня бояться. Но какое-то внутреннее чутье настойчиво шептало мне, что самый темный наш час еще впереди, а то, что сейчас — лишь его предвестие. Ну что, у вас остались еще какие-то вопросы? Голос агента по недвижимости вывел меня из задумчивости. «По поводу усадьбы никаких», — ответил ему Делайл. «Нет, нет вопросов», — пролепетала я, отвлекаясь от невеселых мыслей и возвращаясь в реальность. но «Ну что, берем?» — спросил у меня Делайл, глядя с довольной улыбкой. «Да, определенно наш дом», — ответила я без доли лукавства. «Ну что же, лорд Даркмун?» «Тогда по рукам!» — радостно воскликнул лорд Винсент. «Через три дня документы для вас на эту усадьбу будут готовы, и вы сможете уже переезжать», — сообщил нам агент. Все вместе мы отправились в ближайшее отделение банка, чтобы оформить передачу денежных средств со счета Делайла на счет теперь уже бывшего владельца особняка. На обратном пути из банка в академию Мы поехали через торговый бульвар, чтобы подбросить лорда Винсента к павильону, где он должен был встретиться со знакомым. А мы планировали заехать в салон к леди Айрилиш на первую примерку нарядов для помолвки. Вид белого шелка с красной рунической вышивкой вызвал приятное томление в душе, трепетное ожидание прекрасного. «Не желаешь по пути в академию заглянуть на ярмарку сладостей?» предложил мне Делайл. Я охотно согласилась. Близилась зима, юльские каникулы, и жители столицы наводнили небольшую площадь, желая прикупить сладости и для подарков, и десертных праздничных столов. Мы с Делайлом не спеша петляли между прилавков с причудливыми шоколадными фигурками всех мастей и разноцветными леденцами, фигурными конфетами с разными начинками, медовыми кренделями фруктами под карамелью на шпажках, нугой разных видов и пряниками. Все это чаще всего покупалось на таких вот ярмарках за несколько недель до Йоля и хранилось до праздников под чарами стазиса. Когда тебе было шесть, Вианна принесла пряники с конфетами с ярмарки, а ты начала возмущаться, что все это пропадет до Йоля и ни в какие чары стазиса не поверила тогда. Ха-ха. Так и сказала мне. Ой, не надо мне тут рассказывать. «Пропадёт добро, только фиры на ветер!» Вспомнил мой жених и рассмеялся. Просто я тогда подумала, что смотреть на эти сладости до самого июля мне не хватит терпения и... Попыталась придумать причину, чтобы их съесть пораньше. Призналась я. дал изумлённо вскинул брови и снова расхохотался. «Хитрая лисица, вот ты кто!» Воскликнул он и боднул меня лбом. Звонкий крик, полный ужаса пронзил пространство площади, и на миг буквально вся толпа застыла, оцепенев от неожиданности. «Что такое?» — непонимающе пробормотала женщина около меня. А потом всё произошло слишком быстро. Новые крики огласили площадь, испуганные на грани первобытного ужаса. Низкое рычание. «Что это? Мамочки! Сумасшедший! Боги, что он творит!» Дикий рык снова породил крики. Сотни атакующих магических шаров заполыхали у ладоней. Толпа загудела, заволновалась. Со всех сторон слышались заклинания, атакующие, парализующие. В моем сжатом кулаке засияла магическая огненная плеть. Из толпы вывалился молодой на вид мужчина в распахнутом пальто и запачканном кровью калете. Кто-то направил на его ноги заклинание «парализатор», но его действие оказалось слишком коротким, будто бешенство в крови вместе с разумом выжигало воздействие магии. Он упал на колени, но тут же неуклюже вскочил и, задрав голову, издал хриплый крик. По площади прокатился слаженный испуганный возглас. Мужчина оглянулся через плечо, и на меня уставились безумные и совершенно бездонные черные до самых склер глаза. На миг я замерла. Словно на меня из этой бездны чужих глаз смотрела сама первозданная тьма, готовая поглотить. Мужчина снова зарычал и резко дернулся вперед, но удар заклинанием в грудь опрокинул его на землю. Однако резво вскочив, он снова попытался броситься на кого-то из толпы с рыком огрызаясь в разные стороны, будто обезумевший пёс. «Ну, чего же вы ждёте? Какого демона пялитесь? Его нужно связать!» рявкнул Делайл и первым произнёс заклинание, от которого с его пальцев стекли ручейками светящиеся ленты и, в вмиг оказавшись рядом с обезумевшим мужчиной, начали опутывать его тело. Такие же ленты протянулись к нему с нескольких сторон. С рычанием, Мужчина уворачивался от них, пытался поначалу сорвать их, но проворные путы достаточно быстро опутали его тело. «Вызывайте экипаж скорой помощи!» — крикнул кто-то рядом со мной. Я уловила подавленный взгляд Делайла, которым он смотрел на мужчину с тьмой в глазах. «Он был вместе с нами в плену у Химеры», — пояснил мне Делайл, и меня окатило ледяной волной страха. «Это что же, совпадение или...» Поваленный на землю и связанный лорд неистово брыкался и извивался, пытаясь победить магические путы, рычал и шипел. Бездонный темный взгляд добавлял этой картине жути. Его окружали, но продолжали держаться на расстоянии. Засияло портальное окно, и на площадь вышел целитель с небольшим чемоданом в руке. «Быстро госпиталь отреагировал», — сказал кто-то рядом со мной. Доктор посмотрел на связанного, подошел к нему и быстрым отточенным движением вогнал шприц ему в шею. Сотни голосов одновременно испуганно вздохнули. Мой взгляд не отрывался от лица обезумевшего мужчины. Он перестал яростно извиваться и рычать. Замолчал. Дрогнули веки, и тьма сокрылась под ними. «Он укусил меня, демоны, раздери!» Прозвучал недовольный возглас на замерзшей в безмолвном ожидании площади показался мне подозрительно знакомым. В груди дрогнула струна и стало горько, когда я увидела того, кто это говорил. Обойдя горожан, к целителю вышел Александр Эксорхидис, один из советников потомков Фаэтона, знакомый нам с подругами уже не первый год. «Мы не были друзьями и даже приятелями, но этот лорд всегда и неизменно вызывал у меня симпатию при каждой встрече». «Лорд Аксорхидис!» — воскликнула я и вышла к нему навстречу. Делайл последовал за мной. «Вам необходимо в госпитале как можно скорее», — промолвила я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал и звучал тверже. «Да уж», — прогулялся по ярмарке промолвил непривычно хмурый Александр. «Наши взгляды встретились, и я отвела глаза. Мне до спёртого дыхания было страшно думать о последствиях этого укуса, но они, к сожалению, неизбежны. Хотя, может быть, организм этого древнего вампира сможет сопротивляться неизвестной нам заразе. От этой дряни умерли уже трое замечательных бессмертных, и мне даже думать не хотелось о том, что ждет Александра. «Здесь еще пострадавший! Девушка укушена!» — крикнул кто-то из горожан. Я ощутила, как под кожей колется ледяными иглами неприятный холод. Присутствующие тут же синхронно повернули головы на голос. Пока двое жандармов охраняли спящего связанного мужчину, целитель направился туда. Раступилась толпа. Прямо на голой земле сидела и тряслась мелкой дрожью моя бывшая однокурсница Ореола Шаари. «Нет, ну как же так?» Простонала я себе под нос, но, судя по брошенным в мою сторону взглядам, все, кто стоял близко от меня, мои слова расслышали. Послышался разрозненный хор тяжких вздохов. Я направилась к Алиоре, пока Делайл разговаривал с Александром. Девушка пребывала в шоке, заторможенно глядя по сторонам и прижимая окровавленный платок к ране на шее. Около нее уже хлопотал доктор. Ее блуждающий взгляд скользил по толпе, а потом наткнулся на меня. И я поняла, что она меня узнала. «Марьяна, скажи мне, что это не смертельно! Я скоро умру!» Воскликнула она и сморщилась, когда целитель приложил к ее ране чистую ткань с лекарственной пропиткой. Вот что мне ей ответить. Искусно врать, отвечая на такие прямые вопросы, я никогда не умела. И если о Леоро в альтаре, значит, ей уже известно о том, как умер наш ректор и два профессора. Я так и застыла, растерянно глядя на нее. «Думаю, целители госпиталя непременно тебе помогут», пробормотала я в ответ. «Великие боги-свидетели!» В этот момент мне до слёз хотелось верить собственным словам.